Между тем игра превратилась в такую сильную привычку, что отучиться от нее я уж не мог. Из дня в день повторялось одно и то же. Рано или поздно наступал такой момент, когда я вновь садился на колени и начинал игру. — Ну, что с ним делать? — спрашивала мама. — Пусть играет, — скупо говорил отец. — С дуракам закон не писан. Прошел третий, четвертый, пятый класс, а я все никак не мог отучиться играть в монетки. — На что ты тратишь свое время? — уговаривала меня мама. — Теперь скоро в институт готовиться. Я пожимал плечами и уходил в свою комнату. Мне и самому было стыдно. Но черное стекло жизни и темное стекло зеркало тянули меня к себе так же властно, как и раньше. Кончилось все довольно внезапно. Когда у нас в гостях были тетя Роза, дядя Юра и сестра Лариска, произошел... Несчастный случай. Пухлая Лариска, постеснявшись зажечь свет в прихожей, приняла черное стекло за твердую поверхность и села на него, чтобы зашнуровать ботинки. Стекло лопнуло ко всеобщему ужасу. Мама не могла сказать отчаяния. — Боже мой! — повторяла она. — Боже мой! — Марина, я тебе все сделаю, — басил дядя Юра. Да где ты такое найдешь? Оно ж черное! — чуть не плакала мама. Тетя Роза и Лариска подавленно молчали, и только папа вдруг взглянул в мою сторону. — Кончился твой хоккей! — сказал мне тихо, так, чтобы никто не услышал. Удивительное дело, но единственным человеком, который нисколько не расстроился от этой потери, был именно я. Я испытал правильное слегка противное чувство освобождения. Так бывает, когда тебя пронесет или вырвет. Папа аккуратно вынес расколовшееся на два куска черное стекло жизни на помойку. Тремо превратилось в черт те что, как сказала мама, под зеркалом виднелся потрескавшийся и пыльный провал. В нем сразу нашлись позапрошлогодние билеты на елку, которые мы искали, по-моему, дня три, и целые кучи маленьких монеток. Я посмотрел... Знакомые и незнакомое зеркало, лишившееся своей важной подзеркальной части, и увидел перед собой что-то странное. Зеркало было гладкое, ровное, без всякой черноты. Довольно взрослый парень смотрел на меня выжидательно виновато. Приблизив нос к самому стеклу, я дыхнул и увидел, как то то беззвучно и бесповоротно падает в темноту ту самую темноту, откуда много лет приходили ко мне странные гости с цифрами на круглой спине.